Владычица времени. Среди находок археологов, относящихся к эпохе Палеолита, встречаются костяные пластины с высеченными на них отметинами. Например, кость, найденная во Франции возрастом более 30 тысяч лет. Насечки сгруппированы примерно по 30 значков. По мнению специалистов, пластина предназначалась для счета лунных дней – то есть перед нами древнейший лунный календарь. И эта кость не уникальна. Подобные находки, в том числе и наскальные рисунки в пещерах, относящиеся к тому же периоду, сделаны и в других европейских странах, и в нашей стране, и в Африке. Лунным циклом пронизана жизнь практически всех народов Земли. Туземцы в Северной Америке каждый день месяца ставили в соответствие с определенной части своего тела. Первый день, когда появлялся узкий серп, был мизинцем правой руки. Второй – безымянным пальцем и так далее. После пятого дня большой палец перемещались на запястье, потом на предплечье и плечо. Далее счет дней устремлялся к ключице и, наконец, к голове. 14-й день полнолуния. Затем спускались вниз по левой половине туловища. Для древнего человека это был не просто удобный мнемонический способ упорядочения дней, такой счет имел особый смысл единения человеческого тела и времени. В III веке до нашей эры древнегреческий поэт Арат Салийский в поэме «Явление» писал, «Разве не видишь ты, если луна, только тонкие рожки, с вечера кажет на западе, значит, настал уже новый месяц?» Действительно, почти все обитатели Средиземноморья, вавилоняне и иудеи, греки и римляне, германцы и кельты начинали отсчитывать свой календарный месяц с того вечера когда небесный тонкий месяц впервые появлялся после нескольких дней невидимости. Соответственно, сутки тоже начинались вечером, что нам сегодня очень непривычно. А вот мусульмане в своем религиозном календаре так поступают до сих пор. Конец месяца Рамадан, в течение которого строго соблюдается пост, приходится на нарождающийся узкий серп. Поскольку смена фаз происходит в среднем за 29,5 суток, то календарные месяцы попеременно содержали то 29, то 30 дней. Сколько дней конкретно в данном месяце определялось прямыми наблюдениями? В некоторых местах начало месяца объявлялось публично. Например, в Древнем Риме у верховного жреца был специальный помощник, который наблюдал за небом, и докладывал царю о появлении новой Луны, а значит, и о начале нового месяца. Условия видимости Луны разные. Это зависит и от широты, и от положения Луны на орбите. Могло случиться так, что три месяца подряд месяц содержал 29 или 30 дней. Тогда власти искусственно устанавливали начало очередного месяца. Вот как это делалось. 30 «Я увидел Луну. Для тридцатого дня она была слишком высоко. Царь пусть подождет сообщение из города Ашур, и тогда он сможет определить первый день месяца». Это послание придворного астронома ассирийскому царю Ассархадону, правившему в VII веке до нашей эры. Так как календарный лунный месяц фиксировался с помощью простых наблюдений, то у всех древних народов такие месяцы совпадали. Это было очень удобно. Но ритм человеческой жизни определяет все-таки смена сезонов, то есть Солнца, а не Луна. К сожалению, лунный месяц не укладывается в солнечный год целое число раз. После 12 циклов еще остается хвостик в 11 дней. За три года набегает лишний месяц, даже больше а за 33 года отставание вырастает до года. Именно это и происходит в исламском календаре. Так что если вы выясняете возраст пожилого правоверного мусульманина, и он отвечает, что ему 66 лет, то нужно обязательно уточнить, как он считает. Если мусульманскими лунными годами, то на самом деле ему 64 года в привычном для нас смысле. Чтобы не путаться, некоторые страны пошли по пути добавления лишнего месяца раз в несколько лет. И сначала это делалось по высшему распоряжению. Вот указ вавилонского царя Хамурапи. Вдумайтесь, он написан более 3700 лет назад. Поскольку год не полон, пусть начинающийся новый месяц считается за второй месяц Улулу, а полагающиеся в Вавилоне на 25-й день месяца Ташриту подать, пусть будет доставлено 25-го дня месяца Улулу II. Улулу и Ташриту – это названия, соответственно, шестого и седьмого вавилонских месяцев, восходящие к именам местных богов. Государе, заботясь о том, чтобы календарные месяцы уборки урожая приходились на соответствующие времена года, не забывали и о выплате в срок налогов. Позднее, когда выяснилось, что 235 лунных месяцев точно укладываются в 19 лет, способ добавления дополнительных месяцев получил научную основу и был упорядочен. Такой лунно-солнечный календарь стал популярен в разных концах Земли, от Средиземного моря до Тихого океана и использовался много столетий. В современном календаре, который применяется в нашей стране, Европе, Америке и других странах, от лунного месяца осталось только название. Наш календарь уходит своими корнями в солнечный римский календарь. В нем тоже есть определенные недостатки, и не раз высказывались предложения о его реформировании, но пока он в целом всех устраивает И мы продолжаем жить по нему.